Вон со двора. Родная мама вышвырнула меня в подъезд и захлопнула перед моим носом дверь. Хорошо еще не сбросила с балкона. Я поежился, вспомнив, чем окончился мой научный опыт для уличного котенка. Да ведь и я теперь уличный, такой же никому не нужный котенок. Уж если мама не захотела оставить меня дома. «Кто пожалеет бездомного котишку?» В желудке тоскливо заурчало. Проголодался, пока лежал на балконе на свежем морозном воздухе. Наверное, много времени прошло. И вообще, я ведь с утра только и съел эту маленькую сосиску, да и то не целиком. «Эх, кто бы дал мне кусочек вкусной ветчины? Или хоть молочка бы налили?» «А что?» если помяукать под дверью у нашей соседки-кошатницы. Вообще-то она Любовь Петровна, но мама называет ее кошатницей. Я ободрился. «Ничего, вот сейчас поем чего-нибудь у Любовь Петровны, а там…» «Ну, не может же это наваждение продолжаться долго. Как-нибудь расколдуюсь и опять стану мальчишкой». Вот расстроится мама, когда узнает, что сама своими руками выкинула меня на мороз. Я ведь так, между прочим, и простудиться могу. Да вот уже... Немного покашляв, я направился к соседской двери. Идти на четырех ногах сначала было не слишком привычно. Но ничего, приноровился. Набрал побольше воздуху и изо всех селенок закричал. мя Полноценное мяу у меня ни в какую не получалось, но мне не пришлось долго надрываться. Соседка вскоре открыла дверь. "Кто это ко мне тут пожаловал?" приветливо спросила она. "О, какой хороший пушистик, дымчатый, чистенький, ухоженный. Сразу видно домашний. Потерялся малыш. У нас тут ни у кого таких красавцев не было". Она вздохнула. «Взяла бы я тебя к себе. Да куда? У меня и так уже семнадцать кошек. Соседи злятся, пишут жалобы. Нет, Дымок, ты уж прости. Покормить я тебя покормлю, а больше ничем помочь не смогу». И она, шаркая старыми тапками, прошла к себе в квартиру за едой. Я облизнулся в предвкушении сытной котлетки или колбаски. Но Любовь Петровна положила перед моим носом вонючую рыбью голову, сырую. Я так и закрутил головой, отступил назад, подальше от этой нестерпимой рыбьей вони. Запахи стали такими сильными. Теперь я чувствовал даже, чем пахнут мохнатые помпончики на тапках соседки, хоть она и стояла у самой двери. А Любовь Петровна неодобрительно посмотрела на меня покачала головой не хочешь ну значит не голодный извини голубчик вискосов у меня нету я хотел сказать ей что вискоса мне и не надо и вообще никакого кошачьего корма я бы сейчас не отказался от простого мягонького белого хлебушка но говорить не получалось только тихое мя и все А соседка уже повернулась и ушла в квартиру, унесла рыбью голову. Но вонь так и осталась в подъезде. Она висела с мрадным облаком, и я сбежал на три пролета вниз, чтобы не чуять запах рыбьей головы. Только и там тоже пахло не сосисками, в нос ударил противный запах от мусоропровода. От запахов некуда было деваться. Они окружали повсюду. Я притаился у входной двери, и как только кто-то приоткрыл ее, выскочил наружу. Лучше бы я этого не делал. На улице оказалось непросто холодно. Мороз так и обжигал, даже сквозь густую шерсть. А лапки-то снизу совсем голые. Мягкие подушечки сразу стали примерзать к снежному насту. Тут еще и ветер налетел, пронзительный, пробирающий насквозь. Холодина! Я рванул, что есть духу, в ближайшую подворотню, чтобы укрыться хотя бы от ветра. И тут, навстречу мне, выступил пират. Он увидел меня и сразу так и вздыбился. Совсем как тогда, когда я хотел заманить его на балкон. «Ты!» — грозно зашипел он. До меня не сразу и дошло, что, оказывается, я теперь понимаю кошачий язык. Я просто ответил. «Я... Здрасте, дяденька-пират!» «Я тебе не дяденька! Барбос из конуры тебе, дяденька!» — возмущенно рявкнул кот. «А ну, брысь отсюда! И чтоб духу твоего не было!» На моем дворе. Не то в клочья разорву. И так решительно двинулся в мою сторону, что я счел за лучшее выскочить из подворотни. А кот еще и лапой указал. Вон со двора. Так что я не стал задерживаться. Неловко побежал, больно обдирая подушечки лапок околки и льдинки под ногами.